Вдруг где-то сверху раздался грохот битого стекла, черепицы и деревянных стропил. Помогите! Авария! Погибаем! Зажмурил глаза дедушка Джо, а Веливомка торжествующе заметил: "Наоборот, мы пробились!" И точно, лифт пробил крышу фабрики, и в лучах яркого солнечного света стремительно летел в небо.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 как на большую красивую открытку. Через прозрачный пол Чарли мог видеть маленькие, покрытые снегом домики и улочки. Стоять на стеклянном полу посреди неба было жутко и странно. Но труднее всего было отделаться от ощущений абсолютной пустоты под ногами. Неужели мы ещё живы? Испуганно открыл глаза дедушка Джо.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 Но я вижу только троих. Кого-то не хватает, сказал Чарли. Полагаю, не хватает Майка Тиви, ответил Вилливонка. Но не беспокойтесь, он скоро появится. Видите большие машины? показал он несколько грузовых фургонов недалеко от ворот. Да, кивнул Чарли. А для чего они? Разве ты не помнишь, что было написано в приглашении? Не отрывая взгляда от своих недавних гостей, спросил Веливонка: "Каждый обладатель золотого билета отправится домой с пожизненным запасом шоколада и конфет". "Так-так. А вон и наш друг, Август Глуп. Видите?" Он вместе со своими родителями садится в первый грузовик. Значит, с ним действительно всё в порядке, изумлённо спросил Чарли. Даже после того, как он побывал в этой жуткой трубе? Ну, конечно, с ним всё в полном порядке, подтвердил Вилевонка. Иначе и быть не могло. Вот нака мальчик заметно изменился, отметил дедушка Джо. Он ведь был очень толстым, а сейчас стал тоньше соломинки. Естественно, он изменился, рассмеялся веливонка. Его выжило в трубе. Разве вы не помните? Смотрите, А вон и виолетта, страстная любительница живателик. Судя по всему, хумпа-лумпам всё-таки удалось выдавить из неё черничный сок. Я очень рад. И какой позоровавевший у неё вид! Намного лучше, чем раньше. Но у неё багровое лицо, воскликнул дедушка Джо. "Само собой, разумеется", кивнул Вилевонка. "Но ну, да уж с этим ничего не поделаешь". "Вот это да!" воскликнул Чарли. "Вы только посмотрите на Веру Кусолт и её родителей. Они с ног до головы заляпаны от бросами. Ой, глядите, а вот и мои ктиви" протянул руку дедушка Джо. О, боже, что же они с ним сделали? Он стал на 10 футов выше и плоским, как плитка жевательной резинки. А очевидно, его немного передержали в машине для растяжки, предложил Вилевонка. "Ну, да, какая недопустимая небрежность!" Ну это же ужасно, воскликнул Чарли. Чепуха, уверенно заявил Вилливонка. Ему очень и очень повезло. Теперь любая баскетбольная команда страны будет просто счастлива заполучить его себе. Однако, хватит. Пора распрощаться с этими глупыми и вздорными детьми. К тому же, если они исправятся и будут себя хорошо вести, то быстро восстановят прежний вид. А мне необходимо поговорить с тобой, Чарли, о чём-то очень-очень важном. Вилевонка нажал на кнопку, и лифт послушно взмыл в небесную высь. Глава 30. Шоколадная фабрика Чарли. Сверкающий стеклянный лифт снова парил высоко над городом. Как я люблю свою шоколадную фабрику, задумчиво произнёс Вилли Вонка, всматриваясь вниз. Затем, помолчав, поднял голову и очень серьёзно взглянул на мальчика. А тебе она нравится, Чарли?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 продолжать делать жизнь детей интереснее и богаче Чарли недоумённо взглянул на дедушку Джу. Тот открыл тот открыл было рот, но не смог вымолвить ни слова. Мне кажется, ты именно такой мальчик, широко улыбнулся Виливонка. Я действительно отдаю её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 Я вообще не хочу никого из взрослых. Взрослый человек не будет меня слушать. Не захочет у меня учиться. Значит, моим преемником должен быть ребёнок, которому я смог бы доверить все свои сокровенные секреты. Так вот, почему вы разослали эти золотые билеты? возкликнул Чарли. "Ну, конечно", улыбнулся Вилливонга, довольный догадливостью своего избранника. "Я решил пригласить на фабрику пятерых детей, чтобы выбрать из них самого достойного. И всё-таки неужели вы действительно решили"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 А вон там, показал он рукой. Вон тот маленький домик на окраине, самый маленький. Ага, вижу, воскликнул Вилевонка, тут же нажимая какую-то кнопку, и лифт стремительно полетел вниз. А, боюсь, моя мама откажется пойти с нами, печально произнёс Чарли. Это почему же? Потому что она не оставит бабушек Жозефину и Георгину и дедушку Георго. Но ведь они поедут с нами. Они не смогут, ответил Чарли. Они такие старые, что уже 20 лет не поднимаются с кровати. Тогда мы возьмём их вместе с кроватью. В лифте В лифте вполне хватит места. Ой, ну вряд ли это возможно, усомнился дедушка Джо. Да мы же дедушка Джо поспит в кровати, не проходит в дверь. Никогда не следует отчаиваться раньше времени, воскликнул Веливонка. На свете нет ничего невозможного. Увидите сами. Там с вамилец. И вот лифт завис над крышей дома бакетов. Что вы собираетесь делать? Испуганно спросил дедушка Джо.